Глава шестая. Между Сольтом и лежавшей от него в семи лигах Веселовкой среди холмов расположились два хутора. Оба, как доложили обследовавшие эти хутора ниндзя, были покинуты, но в одном из них они захватили четверку отбившихся от армии линерийских солдат. Вернее, солдат было трое, четвертым был их десятник. «Мародерствовали», — доложил капитан Нирма, — «Уж не знаю, чем они еще там надеялись поживиться. Хутора разорены полностью, думаю, самими хозяевами». «Что-нибудь новое рассказали?» — спросил Торм. «Ничего. Они уже два дня как смылись из своего лагеря, подумывали даже дезертировать, но к тому моменту, как были захвачены, окончательно еще не решились». Она положила на стол два серебряных перстня, которые, как Олег знал, выдавались егерям в руанской армии. «Вот, полюбуйтесь». Прирезали своих союзничков. Отношения между линерийцами и руанцами, похоже, еще те. «А когда по-другому было?» — хохотнул Чек. «Все же сотню лет, точно не меньше, друг с другом воюют». Олег ради интереса взял один из перстней в руку, покрутил, рассматривая, и бросил небрежно на стол. Дешевка. И ради такого убиты вроде бы как союзники. «Так, все!» — поднялся он из-за стола. «Выдвигаемся. Не спеша». Торопиться и правду было сейчас незачем. Ловкий маневр, совершенный его армией, поставил войска союзников в крайне невыгодное положение. Ниндзя еще до подхода армии собрали полный набор сведений о противнике, не обнаруживая себя и не вызвав ранней тревоги. С западной стороны Сольта располагались четыре пехотных полка линерийцев. Понеся незначительные потери в ходе пары скоротечных штурмов, они разбили два лагеря, взяв город в полукольцо, дуги которого упирались в протекающую через город Солу. С другой стороны города осаду вели три пехотных полка и четыре сотни конных егерей-руанцев. С учетом того, что Олег привел с собою семь пехотных полков – два кавалерийских, один егерский и гвардейский полк без второго батальона и кавалерийской роты, а также, учитывая, что численность личного состава в его полках была почти в полтора раза больше, чем у противника, преимущество герцога-соправителя было подавляющим. «Ждем, пока руанцы не переправятся на этот берег Солы», — давал Олег последние перед боем указания. «Как только это произойдет, ты, — он еще раз напомнил графу Рекрету, Ритиному мужу, командующему первым кавалерийским, — уходишь на тот берег. В бой не вступать. Твоя задача — уничтожать отступающих. Постарайся сделать так, чтобы ушло их от нас как можно меньше. Но сильно не зарывайся. Не попадите под удары выживших магов». То же самое касается и второго кавалерийского. Только южнее обойдите по более широкой дуге. — Может, мне все же присоединиться к ним? — спросил полковник Денис. — К Нарову успеем? — Нет, — сказал Олег, — выдвигайся сразу. Твоих сил хватит, чтобы блокировать крепость. Это и сделаешь, и жди нас. Полковник Егерей, если и хотел возразить, делать этого не стал. Понимал, что время для возражений закончились. Дойдя до ближайшего к ним хутора, пехотные полки развернулись в две линии. «Смотри и не разгроми их раньше, чем руанцы переберутся через Солу», напутствовал Олег Торма, которого он назначил командовать первой линией атаки. «Жди моего сигнала». В первой линии армии герцога Ресфорца находились те три новых полка, которые были сформированы на базе полка Кабрины Тувал и большинству солдат которых сейчас предстоял первый в их жизни реальный бой. Тренировали их долго и жестко, порой жестоко, но одно дело тренировки, а совсем другое, когда все по-настоящему. Кавалерийские роты, взвода и десятки полков, батальонов и рот Олег приказал не спешивать и не ставить в строй фаланг. Их задача прикрывать фаланги полков при необходимости и батальонов, или рот – если придется действовать по отдельности. Преимущество римских когорт над монолитом, лучшие в те времена македонской фалангой, в родном мире Олега было доказано. Не сомневался он, что и в этом мире маневренность даст существенные преимущества. Остальные четыре полка под командованием генерала Чека составили вторую линию, но атаковать должны были только после того, как в битву втянутся и руанцы. Чтобы не напугать княжеские полки раньше времени, вторая линия полков не переходила через скрывающие ее холмы, ожидая команды. В этот раз особой необходимости в резерве не было, но Олег решил приучать всех, в том числе и самого себя, к правильной организации боя. Поэтому, к огорчению полковника Шереза, его гвардейцы остались при ставке герцога. Олег ошибся только в одном – Неприязненные отношения между союзниками оказались гораздо сильнее, чем он ожидал Сражение полков Торма с линерийцами шло уже больше склянки А руанцы продолжали толпиться на восточном берегу с Солы и кидаться в бой не спешили Сола в тех местах, где она разливалась широко, почти на полсотни шагов Становилась неглубокой и преодолеть ее вброд не составляло никакого труда Вода там не доходила даже до груди в самом глубоком месте. Пятый пехотный полк герцога-соправителя на левом фланге, попав под удар сразу двух полков линерийцев, постепенно начинал откатываться назад, пока не уперся в небольшую густую рощу. Своевременный удар кавалерийской роты в тыл одной из двух линерийских фаланг, прижавших пятый пехотный к стене деревьев, позволил командиру полка перестроить своих солдат в батальонные каре и отбросить противника на несколько десятков шагов. Впрочем, ситуацию это не сильно спасло. «Еще немного, и мы их потеряем», — прокомментировал Чек эту ситуацию. «Олег, не пора». Олег был согласен с Чеком в том, что Кабрина попала в тяжелое положение — И хотя потери ее полка, насколько можно было это увидеть из ставки, были не столь велики, но противнику удалось ее основательно зажать и практически полностью лишить возможности маневра. А рубка стенка на стенку давала все преимущества более многочисленному и плотному строю линерейцев». К счастью, эту ситуацию заметили не только они с Чеком, но и командиры войск княжества, наверняка обратившие также внимание и на то, что его другие два полка плотно увязли в бою с фалангами линерийцев. Руанцы, наконец-то, двинулись через Солу и довольно быстро. «Вот теперь пора», — сказал Олег. Одновременно с рванувшим к своим полкам Чеком от Олега, не дожидаясь его отдельных команд, Все уже было оговорено заранее, двое ниндзя, вскочив на коней, помчались к кавалеристам. Вторая линия армии, состоявшая из ветеранов, двинулась вперед. И к тому моменту, когда она показалась противнику из-за гребней холмов, Олег, обернувшись, увидел, как кавалерийские полки стройными рядами, поднимая фонтаны брызг, устремились на восточный берег реки. «Им конец», — засмеялась Нирма, видевшая все то, что видел и Олег. «Еще нет, но близко к тому», — сказал он. Руанцы, только-только сбившиеся в строи, увидев появившуюся вторую линию полков Чека, замешкались. Было видно, как вдоль фаланг забегали сотники. Искушение развернуться и уйти обратно на другой берег наверняка у них возникло. Но, разумно оценив расстояние, опытные вояки — решили не подставлять под удар свои спины. Полки руанцев двинулись в промежутке между линерийскими фалангами, справедливо полагая, что именно туда войдут полки Чека. «А вот теперь и мне предстоит поработать», — сказал герцог. «Не все, как Илье Муромцу тридцать лет и три года на печке лежать». Стоявший рядом с Олегом капитан Егерей Нирма Так же, как и десяток гвардейцев его экскорта, удивления на его слова не высказали и не того еще наслушались. Несмотря на довольно большое расстояние больше полулиги, никакой сложности в уничтожении сфер вражеских магов для Олега не было. Это сестре на уничтожение сферы, поставленной достаточно сильным магом и на расстоянии более близком пришлось бы затратить треть своего резерва, Олегу же, спасибо сущности, хватило и двадцатой части, чтобы расколоть защиту, как яичную скорлупу. Первый под его удар попала фаланга, бившаяся против полка Волма -Ньетера. Разбив сферу, он предоставил возможность нанесения дальнейших магических ударов полковым магам Волма. Те свою задачу знали и ждали его действий. Как только они увидели в своем магозрении, что защита исчезла, Так сразу нанесли удары сначала по вражеским магам, затем по передним рядам центра фаланги. Всего этого Олег не наблюдал, потому что после нанесения ударов по первой фаланге он проделал то же самое и с остальными. Исчезновение магической защиты, гибель своих магов, а после и магические удары в центр строя в очень короткий промежуток времени посеяли панику в рядах линерийцев и руанцев а существенное численное превосходство войск Олега над ними быстро решило исход этой битвы. Первыми побежал левофланговый полк руанцев. Он ближе всего находился к реке, куда и начал отступать. Под натиском полка Женка Орвина отступление превратилось в бегство. Следом побежали и остальные фаланги противника — Но не успели они войти в воду солы, как им навстречу выскочили руанские егеря, преследуемые кавалеристами рекрета. Дальше началось то, что во всех книгах, прочитанных Олегом, называлось «Избиение отступающих». Резвости Олеговой пехоты, чтобы догонять бегущих линерийцев и руанцев, хватило бы надолго, уж чем-чем, а выносливостью и физической силой даже его новобранцы превосходили любого противника. Но, как было обговорено им с Чеком и Тормом, еще накануне, достигнув реки, пехотные полки преследования врага прекратили, оставив эту миссию кавалеристам. Правда, среди новобранцев нашлось немало тех, кто в горячке боя об этом позабыл и пытался гнать противника дальше – но таких быстро вразумили зуботычины сержантов и плетки офицеров. «Даже никто не попытался закрепиться в своем лагере», прокомментировал поведение врага полковник Шерес. Барон был искренне расстроен, что его гвардейцам так и не пришлось поучаствовать в сражении. Заметивший это, Олег похлопал одного из самых старых своих соратников по плечу, проявил, так сказать, «сочувствие». К тому же Шерес, как и сам герцог, когда-то были брошены коварной соблазнительницей Ритой, отдавшей предпочтение пожилому графу Рекрету, а не таким молодым и красивым парням, как они. «Успеешь еще навоеваться, Шерес», — сказал Олег. «Лучше давай собирай своих, и бравым строем пойдем к воротам Сольта. Надеюсь, там не откажутся оказать подобающие почести соправителю королевства и своему спасителю». «Впрочем, — передумал спешить Олег, — сначала дождемся результатов преследования и посмотрим, какие трофеи нам достались. Главное, что гортензии еще раненых надо исцелить». «Да, Олег, а тебе надо будет посмотреть, как она это делает. Может, чему научишься?» — усмехнулся Шерес, который, как уже и многие, был в курсе возможностей своего герцога-соправителя. Гортензия подошла к герцогу, когда тот... Прошел по полю прошедшей битвы до Солы Как видишь, уйти удалось немногим, сказала могиня Имея в виду горы трупов, линерийцев и руанцев Зажатых с двух сторон и перебитых в основном на обоих берегах реки Но часть все же ушла ниже по руслу Рекрет скоро приедет И доложит, далеко ли они ушли Олег взял гортензию под руку И направился с ней к лагерю линерийцев Куда начали сносить раненых Естественно, сносили только своих. Раненых противников, если их ранения были серьезными, добивали, если легкими, гнали в центр поля, где уже находилось до тысячи пленных. Олег не испытывал к побежденным никакого сочувствия. И не только потому, что за время пребывания в этом мире он сильно очерствел душой, скорее наоборот. Насмотревшись в походе на подвиги линерийской и руанской солдатни, совершенные над местными крестьянами, Он горел желанием преподать жестокий урок. «Посмотрел я, чем они тут питались», — подошел генерал Чек, когда Олег с Гортензией пришли на территорию лагеря. «У нас такой собаки есть не станут. Да и с трофеями тут совсем не густо». «Понятно, что лучшие полки ушли на север против армии маршала», — сказала его жена. «А тут сразу видно, оставили самых негодных». «Не умоляя нам с чеком значение одержанной победы», Олег погрозил могине пальцем и обнял своего командующего. «Поздравляю, мы неплохо поработали, и нашим новичкам хороший урок. Потери...» «Еще не посчитали», — пожал плечами генерал. «А раненые вроде бы уже всех сюда снесли». Вместе с гортензией Олег прошел сначала вдоль всех тяжелораненых, оттаскивая их от черты смерти, Затем исцелил тех, кто имел ранение средней степени тяжести, потом снова вернулся к тяжелым. У него еще оставалось десятина магического резерва, когда с исцелением было закончено. Оставшиеся легкие раны и повреждения будут лечить уже штатные и полковые лекари. «Несмотря на то, что стены Сольта были битком забиты народом, и люди давно уже надорвали глотки, приветствуя победителей, открывать ворота никто не торопился, и Олег такую неторопливость понимал и одобрял, мало ли кто тут мог пожаловать. «Все же враг твоего врага не всегда твой друг». «Наконец, одна из створок ворот приоткрылась, и оттуда выехали три всадника». «Господин соправитель, нежайше просим войти в наш славный город Сольд!» Восторженно приветствовал Олега, заместитель начальника городской стражи, старший из приехавших всадников, когда узнал, перед кем он предстал. О назначении герцога Ресфорца соправителем Венора в городе узнали по глубинной почте еще три декады назад. «Только прошу вас, господин соправитель...» «Разрешите я сначала доложу мэру и магистрам о вас, чтобы они могли подготовить вам достойную встречу». «Хорошо, лейтенант», — милостиво согласился Олег. «Доложи. Можешь даже сказать, чтобы сильно не торопились. Я желаю войти в город на четвертой склянке после полудня». Необходимости лично контролировать разбивку лагеря и размещение своей армии у герцога-соправителя не было. На это у него были его командиры. Но Олег уже понимал важность таких статусных мероприятий, как въезд в город господина и спасителя от неминуемой погибели. Поэтому он и дал время городским властям, как следует подготовиться, а сам занялся распределением полков на постой. «Чек, сильно людей не напрягая», — предупредил он. «Все равно уже завтра с утра после завтрака выходим. Распорядись, чтобы на завтрак в этот раз было горячее». Прискакал торм, бросил поводье одному из бойцов герцогского экскорта и подошел к их компании с пленными что делать будем спросил он насчитали тысячу сто семнадцать из них примерно треть раненые отдадим городским властям решил олег думаю местные жители лучше нас разберутся что с ними делать на жестоко но справедливо прокомментировала его решение гортензия Чеку пришлось останавливать разошедшегося начальника инженерной службы полковника Кашицу. Тот, не дожидаясь указаний, распределил силы двух находящихся у него под рукой инженерных батальонов и организовал рытье рвов, насыпи и установку ограждений периметра будущего лагеря. «Молодец какой!» — вслух похвалил толстяка Олег, заметив, как Кашица понурил голову, что-то выслушивая от обоих генералов. «Ты уже простил ему ошибку при строительстве понтонного моста?» — спросила Гортензия. «Не ошибается тот, кто ничего не делает», — огласил он мысль, услышанную когда-то им в родном мире. «Гора, а тебе сильно сейчас хочется в Сольт?» «Знаешь, пожалуй, не очень», — после некоторых раздумий ответила Магиня. «Я ведь его воспринимала как место ссылки». «Ты думаешь, мне очень нравилось заниматься приемом гостей в своем салоне?» Она грустно усмехнулась. «Необходимость на что-то жить и нежелание от кого-то зависеть». Вот причина того, зачем мы с племянницей организовали это заведение. А сам город? «После Пскова и того нового, что ты принес в мою жизнь, в нашу жизнь». «Опять марать ноги в лужи грязи, нюхать эту вонь, про которую я уже начинаю забывать, нет, Олег, в сольт меня не тянет. Но я, конечно же, поеду с тобой». Гортензия вновь заулыбалась, если пригласишь. В этот момент со стороны Солы показался скачущий во весь опор всадник. По мере его приближения стало видно, что это всадница, одна из ниндзя-десятка, ушедшего с полком рекрета. «Господин!» – браво доложила она, соскочив с седла. Преследование противника завершено. Двум сотням егерей руанцев удалось уйти почти в полном составе. Одну сотню изрядно потрепали. Потери ее уточняются. Остальные противники или уничтожены, или рассеяны и скрываются в лесах. Силами двух кавалерийских полков организовано их прочесывание. Как вы и приказывали, до наступления темноты поисковые мероприятия будут закончены. «Отлично!» — принял доклад герцог. «Возвращайся и сообщи, что не нужно ждать темноты. Пусть возвращается сейчас же!» Когда девушка вновь вскочила в седло, Гортензия тронула Олега за рукав. «Кажется, наш старый знакомый!» — показала она в сторону городских ворот, откуда в сопровождении десятка важных господ выехал мэр Сольта.